Глава шестнадцатая Я лежал на кровати, а рядом со мной суетился магический рыцарь, и его рука скользила по моему телу, при этом светясь ярким золотым светом, от прикосновения которого по всему телу распространялось приятное тепло. «Я так понимаю, сейчас перерыв между поединками», уточнил я. «Лежите и молчите», шикнул на меня целитель. Времени и так мало. Ясно. Я тяжело вздохнул. Наверняка рыцари-целители облачались в доспехи либо тогда, когда начинались сами бои, либо когда был небольшой промежуток между ними. В противном случае призыв магической брони послужил бы причиной отключения динамиков. «Здесь болит?» – спросил рыцарь, взяв меня за запястье. Я невольно сощурился от неприятных ощущений. Все же паук был мастером своего дела, и заламывать руки умел на славу. «Ясно», — произнес мой лекарь, и я снова ощутил приятное чувство, только в этот раз не во всем теле, а в области запястья. «Ммм, интересно», — подумал я, когда боль в руке довольно быстро начала отступать. «Сейчас лучше», — спросил рыцарь, убирая руки. Я пошевелил кистью, которая... Практически уже не болело. «Да, все гораздо лучше», – честно ответил я. «Отлично», – произнес незнакомец и буквально через пару секунд предстал передо мной в своем нормальном облике. Под броней оказался довольно молодой мужчина лет 25. «Сейчас начнется поединок, и мы продолжим», – произнес он, подтверждая мои догадки насчет интервалов использования брони. «Спасибо!» «Гилхард Грейворд», — представился я, протягивая руку, которую он мне только что залатал. «Максимус Ляферт» — назвал свое имя лекарь и аккуратно пожал мою руку. «Я провел диагностику твоего тела, с тобой все в порядке, но есть парочка растяжений. Ну и у тебя трещина в ребре». «Ничего удивительного, паук успел всласть поиздеваться надо мной». «Ясно». ответил я это лечится да но займет какое то время произнес целитель хорошо немного подумав ответил я ибо спешить теперь мне было особо некуда паук думаю был выведен из строя и теперь мне лишь оставалось закончить дело с отпрыском делькантона который без своего товарища должен был быть не таким уж и опасным славно ответил мой собеседник вот «Выпей это!» Он открыл сумку и достал из нее какие-то таблетки. «Что это?» С недоверием спросил я. Целитель смерил меня насмешливым взглядом. «Обезболивающее!» Спокойно ответил он. «Я слышал, что тебя пытались отравить, поэтому...» «Не пытались, а отравили!» Уточнил я. «А, ну да, в общем, это просто обезболивающее, но если ты не хочешь, то можешь не пить. Он пожал плечами и собрался было уже убрать лекарство, но я его остановил. «Я выпью», — произнес я и протянул руку. Он высыпал мне на ладонь пару таблеток. «С запасом, только все сразу не пей», — предупредил он. «И да, слышал я, что ты там какая-то значимая персона у себя в академии, причем не в самом хорошем смысле, но, поверь, не все хотят тебе навредить», — добавил целитель. после чего посмотрел на часы и, вновь облачившись в магические доспехи, снова приступил к лечению. «Не все враги», — усмехнулся про себя. «Ну да, как же». «Ты все? Уходишь?» — спросила меня Леона, когда я встретился с ней в холле. «Да, нужно уже заканчивать со всем этим», — сказал я. «Ты о чем?» «О турнире и дуэли с Бернардо», — ответил я. «А, ты об этом, ясно». «Что-то не так?» — спросил я, смотря на Леону. «Случилось что-то?» «А, нет». Она махнула рукой. «Все нормально». уверенно я посмотрел на Леону, голос которой звучал слишком уж неуверенно. «Да, вернее нет, но не сейчас», — ответила она. «После турнира?» «Да, расскажу обо всем на рыцарском Перу». рыцарский пир а не обращай внимания так называется попойка после окончания турнира где подводятся все итоги ответила леона ну там куча еды выпивки и так далее аниматоры танцы и все в этом духе звучит весело произнес гил я озвучил его слова ибо был полностью с ним согласен может быть леона пожала плечами сама не была Но от сестры слышала, что ей не понравилось. «Все бухают, еда не топовая, ну и...» «Ладно, в общем, поговорим после турнира», — произнесла она. Раскатая этого делькантона по полу, как тряпку, и, помахав мне на прощание рукой, ушла заниматься своими делами. Я же готов был покинуть бункер, но столкнулся нос к носу с Лиен. «Ты как?» — спросила она. «Паук тебе ничего не сломал?» только пара трещин в ребрах, вывихи и растяжения, — усмехнулся я. — Можно сказать, что тебе повезло, — холодно ответила она. — Скорее всего. Ладно, мне пора. Увидимся, — попрощался Слиен, но она меня остановила. — Стой, у меня к тебе вопрос, — серьезным голосом произнесла она. — Спрашивай, — ответил я, хотя уже примерно понимал, о чем пойдет речь. «Техника, которую ты своровал?» «Скопировал!» — поправил я ее. «Ты же ее не потеряла, и ты...» «Да-да, скопировал, хорошо!» — быстро произнесла она. «Ты вообще и дальше планируешь пользоваться ею?» «Ну да», — спокойно ответил я. Лен недовольно цокнула языком. «Отец меня убьет!» — обреченно произнесла она и опустила голову. «Гилхард, я тебя очень прошу!» «Я сделаю все!» «Хорошо, я скопирую другую технику», — улыбнувшись, сказал я. Она подняла голову, и наши взгляды встретились. «Честно!» По ней было видно, что она в любую секунду готова была заплакать, но держалась. «Обещаю!» — честно ответил я. «Спасибо, Гилхард!» «Гил!» — поправил я ее. «Да, точно!» — она застенчиво улыбнулась. В общем, правда, спасибо. — Не за что, — ответил я. — Ладно, увидимся на Перу. И, простившись с нею, наконец, покинул бункер. — Да уж, немало проблем он мне принес, — подумал я, оказавшись снаружи. — Меня отравили, чуть не убили, а еще я теперь должен жениться на Леоне. Последнее, к слову, было, конечно, не так плохо, но я думал, что хотя бы сам выберу ту, с которой нас скрепят узы брака. Я тяжело вздохнул. «Ой, да ладно тебе! Все не так плохо!» — произнес Гил, когда я поделился с ним всем, что было у меня на душе. «Ты так считаешь?» — усмехнулся я. «Да сто процентов!» — уверенно ответил внутренний голос. «А я вот так не считаю!» «Ну и зря! Яд в итоге подействовал тебе на пользу!» Паука ты победил, и плюс ко всему женишься на красотке. Чем же ты недоволен? По идее, в его словах был смысл. Ладно, ладно, может, ты и прав. Я не стал с ним спорить. Еще бы! Недовольно буркнул он. А дальше что? Отправлюсь к месту нашей с Бернардо встречи, ответил я и достал карту. Затем сверился с GPS-навигатором, и проведя мысленную линию от пункта А в пункт Б, отправился в путь. Поняв, что начиная уставать, я развоплотил магическую броню, которую призвал, чтобы быстрее оказаться на месте. Плюс это была дополнительная подстраховка. Если паука все-таки быстро золотают то я окажусь там, где нужно, раньше него. Фух! Я устало опустился на землю и прислонился спиной к дереву. Несколько часов в броне не прошли для меня даром, и я устал не только физически, но и магически, поэтому последние несколько минут у меня кружилась голова, да и чувствовал я себя, откровенно говоря, не очень. «Нужно перекусить», — подумал я и уже успел открыть молнию и потянуться к еде, когда моего горла коснулся магический клинок. «Убит!» — послышался довольный и знакомый голос. «Твоюж! Она что, специально это делает?» «Снова ты!» — спокойно произнес я, доставая из рюкзака кашу с мясом, которую собирался открыть. «Не, случайно вышло!» — ответила мне девушка, которая в этот раз даже решила не пользоваться своим туманом. «Ну да, конечно! Я на полном серьезе тебе говорю!» «Заметила тебя, когда ты пересекала враг, а потом просто проследила. Ну и вот», — усмехнулась она и, развоплотив броню, опустилась рядом со мной. «Убитый!» А вот этот голос был мне незнаком. Мы одновременно обернулись назад и увидели незнакомого рыцаря. «Рафаэль!» — воскликнула девушка, причем на удивление радостно. «Ага, ты чего расслабилась?» Спросил ее рыцарь, закованный в странную фиолетовую броню, на нагрудной пластине которой красовался огромный глаз. Стоит отметить, что на наплечнике тоже разместилось существо с большим глазом посреди тела, если это так можно было назвать, от которого в разные стороны тянулись многочисленные щупальца. «Если что, его убила я!» – произнесла филиция де Гласис, кивнув на меня. ага «Подтверждаю», — спокойно сказал я, продолжая заниматься своими делами. «Знаю, я на всякий случай», — ответил рыцарь, и через пару секунд его острая глефа развеялась вместе с его броней. «Иди сюда», — произнес он, и спустя мгновение девушка оказалась у него в объятиях, после чего они начали целоваться. «Мне бы их так обоих подловить». «Ну что за наглость заниматься подобным, когда вы посреди турнира в грёбаных джунглях? Мне что, завидно?» — поймал я себя на этой мысли. «Хмм, возможно, не стал я себя обманывать». Рафаэль Хартблейд, закончив свои романтические дела, представился паренек с коротким ежиком черных волос и задорными карими глазами. «Гилхард Грейворд», — ответил я на его приветствие, и невольно улыбнулся. Уж слишком заразительной была его улыбка, заразительной и дерзкой. «А, ты тот самый?» «Ага», — кивнул я. «Классно, повезло», — радостно воскликнул мой собеседник. «Почему?» — удивился я. «Ну, ты типа знаменитость», — усмехнулся Рафаэль. «Ну, в плохом смысле этого слова, разумеется». «Ты чего грубишь?» Недовольно буркнула филиция подойдя к своему парню. «Просто это же так и есть!» Он звонко шлепнул ее по заднице. «Я тебя!» Фелиция обрушила на своего парня серию быстрых ударов. «Ничего себе!» Подумал я, наблюдая за ее техникой. Ни одного лишнего движения. И как все плавно, вот только ни один из ударов не достиг цели. Рафаэль двигался на порядок быстрее и техничнее. Судя по тому, что я видел, против него я не продержался бы и десяти секунд. «Не ссорьтесь, он прав», – спокойно произнес я. «Я же говорил», – снова усмехнулся Рафаэль. «Просто это невежливо», – недовольно буркнула Дегласис, решив не продолжать попытки ударить своего парня. Все равно они были бесполезны. «Так что, ты сейчас на дуэль?» – спросил любознательный потомок рода Хартблейдов. «Да, хочу как можно скорее закончить этот фарс», – честно ответил я. «И как расцениваешь свои шансы?» – полюбопытствовал мой собеседник. «Думаю, выиграю без проблем», – спокойно произнес я и пожал плечами. Паренек усмехнулся. «А ты самоуверенный, мне нравится». «Есть на то причины». Все в той же спокойной манере ответил я. «Хм, да? И какие же? Ты ведь в курсе, что Далькантоне оберегает паук?» — спросил он, и я довольно улыбнулся. «Уже нет!» — гордо ответил я. «В смысле? Откуда ты знаешь?» — удивился мой собеседник. «Есть у меня определенный повод так предполагать», — усмехнулся я. «Расскажешь? Хм...» «Ну, если пообещаете с подругой меня больше не убивать, то почему бы и нет?» Предложил я сделку. Влюбленные переглянулись. «Согласны!» – чуть ли не хором ответили они. Я лукаво улыбнулся. «На самом деле все просто. Я победил паука на испытании, причем сделал так, что он еще долго не сможет оклематься. Честно сказал я, но судя по выражениям лиц моих собеседников, Они мне не поверили. «Ты нас обмануть хочешь?» спросила Фелиция. «Нет, с чего ты решила?» удивился я. «Ты победил паука?» спросил Рафаэль, и я кивнул. «Один на один?» очередной кивок. Ребята переглянулись. «Врешь!» с вызовом произнесла филиция «Вовсе нет!» спокойно ответил я. «Если не веришь, то после турнира, думаю, можно будет посмотреть статистику. Она ведь будет?» – спросил я. «Разумеется, у меня, например, уже 32 убийства», – гордо произнес Рафаэль. «Ого, неплохо», – ответил я. «В общем, если вы мне не верите, после турнира я смогу это доказать, чтобы вы не считали меня лжецом», – добавил я и продолжил есть. «Ты был в бункере, где дуэли проводились?» – спросила Фелиция. «Да», – проживав, ответил я. «Хм, а можешь назвать других студентов, которые там были?» Она, видимо, захотела меня проверить. «Ну, я знаю не всех, а только нескольких», – честно ответил я. «Там были мои одноклассницы Леона Вайтштейн и Лиэн сильверглайд Помимо них там был Паук и его дружок Курт. Плюс я сражался с девушкой, которая могла создавать черные сферы. Ее имени я не запомнил. «Катрин дефинг произнесла Фелиция. «Да, точно, вот с ней я сражался. И Лиен, ну и с пауком в третьем круге», — произнес я и улыбнулся, поняв, что Фелиция мне точно поверила. «Все они там были?» — спросил у своей девушки Рафаэль. «Да, четверо точно», — кивнула девушка. «Дела!» – задумчиво ответил Рафаэль. «Получается, ты действительно одолел паука?» – спросил он, посмотрев на меня. «Да, и скорее всего сейчас ему очень плохо!» – честно ответил я. хе так ему и надо!» – довольным голосом произнес Хартблейд. «Согласна!» – кивнула Фелиция. «Он гнусный тип и точно заслужил пару переломов!» «Ой, думаю, у него их куда больше!» — усмехнулся я. «А это вообще замечательно! Не хочешь стать моим другом?» — радостно произнес Рафаэль и протянул мне руку. «Какая приятная улыбка! Но вот как ему отказать?» «Я только за!» — ответил я, и мы с ним обменялись крепкими рукопожатиями. «Слушай, Фил!» «Может, проводим его до дуэли? Ну, так, чтобы никто не помешал, и все прошло гладко и честно!» Вдруг предложил он своей девушке. Судя по выражению ее лица, идея эта ей точно не понравилась, но, видимо, отказать своему парню она тоже не смогла, поэтому согласилась. «Ладно!» – нехотя буркнула она. «Отлично!» – он подошел к ней и, обняв ее за талию, притянул к себе. «Я тебя потом как следует отблагодарю», — произнес он ей на ушко, но не так тихо, чтобы я не услышал. «Пошляк! Отвали!» — она оттолкнула его и покраснела. «Гилхард, ты готов?» — спросил он. «Нет, мне нужно немного восстановиться», — ответил я. «Ясно, мы тогда тоже перекусим», — произнес Рафаэль и расстегнул рюкзак. «Фил, держи!» — он выудил из него шоколадку. и бросил своей девушке. «Моя любимая!» воскликнула она, поймав угощение. «Где ты ее взял?» «Ну я ж тебя не первый год знаю!» ответил ей Рафаэль и мило улыбнулся. «Спасибо!» Фелиция подошла и чмокнула его в щеку. «Какие они милые!» произнес Гил. «И не говори!» ответил я, так как он был совершенно прав. Глядя на то, как ребята милуются, Я испытал невольное желание кого-то обнять и поцеловать. Стоило об этом подумать, как я сразу же вспомнил Кэт. Интересно, как она отреагирует, узнав, что я согласился на помолвку с Леоной. Вряд ли это ее обрадует, подумал я. Отправились мы дальше спустя примерно час. «Я пойду вперед, а ты держись сзади, хорошо?» Сказал Рафаэль Фелиции и так кивнула. «Ну а ты просто не зевай, если мы вдруг кого пропустим. Раз ты победил паука, то сражаться, видимо, умеешь», добавил он и подмигнул. «Вперед!» Мы одновременно призвали доспехи и отправились в путь.